«Джоэлин, так меня зовут», — ответила ей. «Джоэлин Грей, и я, вообще-то...» Хотела сказать, что я из Алирии, но Кай кивнула и сказала, что она все знает. Я человек, то есть маг. Вернее, участница с людской магией. Запутавшись, поправила она себя. «Я уже всем нашим объяснила, чтобы никто не смел тебя трогать, потому что я тут староста и все такое». «Значит, все такое», — согласилась я, потому что в своей академии была примерно тем же самым. «Угу». Так что со стороны студентов Академии Неринга тебе точно ничего не грозит. Но других участников я не знаю, и они вряд ли станут меня слушать, поэтому... «Поэтому ты тут и стоишь», — закончила я. Она кивнула, затем сказала, что с моей комнатой все в порядке, так что я могу спокойно заходить. «Спасибо тебе, Кай», — ответила я, не став ей говорить, что все это могла бы сделать и сама. «Проверить и обезвредить ловушки, а заодно и тех, кто задумал против меня недоброе». Но я не стала мне было приятно что хоть кто-то на моей стороне и еще мне очень не хватало в ни подруг пусть и валерии у меня их было не слишком много но такие все же имелись причем очень близкие одна еще со школой для одаренных детей а вторая с первого курса академии а ты ничего так неожиданно заявила мне кай я смотрела на тебя еще там в саду когда вы проходили через парадную арку ты хорошо держалась у меня не было других вариантов отозвалась я я не только об этом «Кажется, теперь я начинаю понимать, почему тебя выбрали участницей. Подозреваю, ты еще доставишь нашей команде много проблем». «Лучше бы вы думали, что администрация Академии Скаймора сошла с ума», усмехнулась я в ответ. «Так нам было бы куда проще с вами состязаться». Кай тоже улыбнулась, а потом спросила, буду ли я этим вечером на балу открытия. Услышав, что у меня другие планы, она пожала плечами. «Тогда до завтра. В полдень у нас первый экзамен, так что увидимся». Наконец драконица ушла. А я, войдя в комнату, поставила на дверь и окна всевозможные заклинания, не стесняясь на ответки, не пожалела ни световых, ни шумовых эффектов. Затем отправилась в душ и сквозь звук текущей воды услышала, как в коридоре что-то взорвалось, а потом раздались обиженные завывания. Стоило ли говорить, насколько мне было все равно? Высушив волосы, я надела простую синюю юбку с золотистым орнаментом по подолу и светлую блузу, на которую накинула приталенный жакет. Всю эту одежду мне одолжили девушки-служанки в Скайморе. Причесала волосы, закрепив их шпильками. Подумала про себя, какая же хорошая вещь шпилька. Сколько пользы она может принести в самых неожиданных ситуациях. Затем, накинув на себя усиленное защитное заклинание на случай засады, осторожно приоткрыла дверь. Но никто нападать на меня не собирался. Поэтому я вышла из комнаты и посмотрела на следы копоти на светлых стенах от своего огненного заклинания. Пожалела, что все таки не иду вечером на бал. Интересно было бы взглянуть на ту, которую этим приложила. Спокойно спустившись по лестнице, я прошла через гостиную на первом этаже. Девицы, сидевшие в креслах, посмотрели на меня глазами волчиц, но ничего не сказали и ничего мне не сделали. Я вышла наружу, а на крыльце меня уже поджидал Киран. И если парни из Академии Боревицы были, по словам дракониц, настоящий огонь, то и Киран выглядел так, словно он живое пламя, притягивающее к себе разноцветных мотыльков женского пола. Потому что вокруг него велось несколько девиц. Интересовались у Кирана насчет состава команды Скаймора, а заодно демонстрировали себя и свое желание познакомиться. Но наш капитан стоически делал вид, что подобные заигрывания его не интересуют. Или они и правда его не интересовали. Киран уставился на меня, затем кивнул, сказав, что я отлично выгляжу, после чего мы отправились к главному корпусу, где я без труда прочла надпись над древним драконием». Подошел Вэйр, окинул нас взглядом, почему-то задумчиво посмотрел на мою юбку с орнаментом, а потом повел нас внутрь здания. И где здесь деканат? полюбопытствовала я. Просто так интересуюсь, улыбнулась в ответ на его немой вопрос. Хочу сравнить расположение учебных частей в разных академиях. Хотя на уме у меня было совсем другое. Я собиралась выяснить состав той четверки, в которой когда-то учился Седрик Рос. На втором этаже, сперва вверх по лестнице, а потом направо, ответил Вейр. Но не думаю, что сегодня хоть кто-то там работает, зато завтра». Тут мы увидели стационарный портал, спрятанный за зарослями фикусов и пальмами в катках, и уже через минуту оказались в центре Неринга. Надо сказать, он довольно сильно отличался от Скаймора. Если тот был спокойным и даже сонным городком где-то на окраине Южного Архипелага, то в Неринге кипела жизнь. Горожане спешили по делам, и на тротуарах было не протолкнуться. Помощенным булыжником мостовым в разные стороны катили повозки и кареты, и над головами то и дело пролетали драконы. Зазывалые из лавок и рестораций надрывали голоса, а сладков постоянно пытались нам что-то продать. «Как же я скучал по годам в Неринге!» – улыбаясь, произнес Вэйр, после чего завел нас в чистенький проулок, где растянутые на веревках над головой горели разноцветные фонари. «Нам сюда, в драконе крылья!» – пояснил он, кивнув на таверну. Только вот у двери нас поджидало очередное и довольно серьезное препятствие. Потому что на ней, красными буквами на черном фоне, было выведено, что людям вход воспрещен. Только для драконов, так гласила надпись. Заодно двери таверны распахнулись, и оттуда показался вышибала здоровенный, даже огроменный детина, да еще и касаясь Жень в плечах. Уставился сперва на и раскираном, кивнул тем одобрительно. Затем посмотрел на меня, и его загорелое лицо, обрамленное черными волосами, искривилось. Это и нельзя, заявил он, ткнув в мою сторону пальцем. Да еще и в такой юбке. А ну-ка, жива отсюда! Проваливай, иначе я сам ее с тебя сниму. В этот момент я растерялась настолько, что сразу и не придумала, как ответить этому хаму. Ясное дело, из вышибалы я могла бы с легкостью и сама вышибить дух потому что внутри меня угрожающе всколыхнулась магия, приливая к ладоням, готовая к немедленным атакующим действиям. Но во всей этой ситуации я не понимала одного. Юбка-то моя тут причем? Впрочем, спросить я об этом не успела, потому что если у меня магия прилила к ладоням, то Кирану она явно ударила в голову, лишая нашего капитана способности здравомыслить. Прорычав недоброе, Киран кинулся на вышибалу. Тот тоже не зевал, моментально окружил себя защитным полем, а затем быстро оглянулся, уставившись на стоявшие рядом пустые столики. Словно прикидывал, какой ущерб вот-вот будет причинен его заведению. Я тоже прикидывала, что к чему и сколько мы за это заплатим. Я вот, к примеру, не могла заплатить ничего. А еще уж не снимут ли нашу четверку с состязаний за подобное хулиганство в городе. Потому что из дверей таверны вышли еще двое, и это грозило перерасти в массовую драку с применением магии кулаков, когтей и зубов. Массовую, потому что внутри таверны драконов было предостаточно. Я видела это через приоткрытую дверь. Но если Киран сцепится с вышибалой, а тому на помощь придут остальные, тогда я тоже не останусь в стороне. «Киран Велгард, немедленно остановись!» Раздался ледяной голос декана. Такой, что застыли буквально все. Кажется, даже разноцветные фонарики перестали раскачиваться на ветру, а у меня кровь заиндивела в венах. «Мы уходим!» Еще один приказ Вейра, и опять же разъяренному Кирану. «Просим прощения, господа, мы немного ошиблись адресом». Это декан заявил уже вышибали и тем драконьих крыльев. «Джоэлин, не вмешивайся!» Это было сказано мне, и я покорно погасила крутившиеся вокруг ладоней огненные магические вихри. Потому что Вэйр был прав, и подобные неприятности во время отборочного турнира нам были ни к чему. Да и без турнира, если честно, тоже. А потом Вэйр вцепился в застывшего Кирена и буквально вытолкал его из проулка. «Да, на свежий воздух, вернее, на большую и оживленную улицу, на которой было полным-полно рестораций, лавок и салонов, и ни на одном из них я не заметила ущемляющих права людей вывесок». Наоборот, на нас снова накинулись зазывалы, пытаясь продать свой товар или затащить в заведение. «Но как? Как они посмели?» – бормотал Киран. «Это же…» «Дискриминация», – вежливо подсказала я, и он кивнул, подтвердив, что именно она. «Они в своем праве» пожал плечами Вэйр. «Это их заведение, в котором они могут устанавливать собственные законы, и с этим нам уже ничего не сделать. Поэтому сейчас вы зайдете вон в ту ресторацию». Он кивнул на вывеску "Веселая тыква». «И будете ждать там меня и моего друга, которого я приведу из драконьих крыльев?» Посмотрел на меня. Джойлин. «Да, я за ним прослежу», — кивнула я. «Единственное, скажите, что не так с моей юбкой? Чем она не угодила? Вполне же красивая, синенькая и почти новая». Вэйр склонил голову. Не сомневаюсь, что этой юбкой вы обзавелись уже в Скайморе». Конечно, отозвалась я, как и всей остальной моей одеждой. Вы же в курсе, что произошло с моим багажом? Он был в курсе. На юбке вышиты довольно интересные орнаменты. Когда-то, веков так пять назад, в Талмире не вспыхнуло освободительное восстание людей, и, похожие, они выбрали на свое знамя, причем тоже синего цвета. То восстание быстро подавили, и все о нем давным-давно забыли. Как оказалось, не все. Отозвалась я, но я и понятия не имела. Это какое-то глупое совпадение. Киран выглядел таким же удивленным, как и я. Об этом знают, разве что рьяные поборники прав драконов. Отозвался Вэйр. Но учитывая, что в Неринге их довольно много, Велгард придется тебе за ней приглядывать, сообщил декан. А я пробормотала, как мне жаль, что нельзя снять эту проклятую юбку здесь и сейчас. Вместо этого мы вошли в веселую тыкву, полную народа, хотя до вечера и ужина было еще далеко. «Похоже, наш декан неплохо проводил свои студенческие годы, раз уж знает все заведения в Неринге», — заявил мне Киран. Затем взял меня за руку и повел за собой, пытаясь отыскать для нас свободный столик. «Мне жаль, Джолин, что ты стала свидетельницей подобного. Не все в Талмире не такие». «Знаю», — сказала ему. «Спасибо, что ты почти кинулся на врагов и почти всех победил, о, мой смелый дракон». Губ капитана коснулась улыбка. «Уже лучше», — сказал он. «Мне нравится, когда ты меня так называешь». Затем Киран нашел свободный столик, заказал нам кофе и всяческой еды, хотя я попыталась заявить, что не голодна. «Но ты сегодня почти ничего не ела», — заметил он. «Ты что, за мной следил?» — поинтересовалась я, и Киран кивнул, словно ни в чем не бывало. «Следил», — согласился он. «Поэтому ты сейчас съешь все, что принесут. Ты же знаешь, что я от тебя не отстану». «То есть ты почти победил почти всех врагов?» и решил, что это дает тебе право мною командовать?» На это Киран снова кивнул, а я насупилась и отвернулась. Уставилась на тех, кто сидел за соседним столиком, после чего поморгала от изумления и посмотрела еще раз. Ну что же, и в первый раз зрение меня не подвело. Одним из тех четверых был Неродий Трас. Неро, брат Карин, который сопровождал меня к артефактору и по дороге всячески пытался увлечь революционными идеями. Тогда я решила, что нам с ним не по пути и ни в какой вепрь не пойду и искать стану. Зато теперь он сидел за столиком напротив в компании таких же взъерошенных молодых людей с горящими глазами и смотрел на меня. Тоже узнал, к моему величайшему сожалению. Уставился одобрительно на мою юбку, затем кивнул, словно решил, что таким образом я подала ему некий знак. А ведь я не подавала. «Проклятая юбка!» – пробормотала я, подумав, что все это совсем не к месту и не ко времени. «Тут нам принесли еду». И назойливый дракон принялся уговаривать меня отведать то одно, то другое, тогда как Неродий со своими товарищами, осушив кружки, поднялся и направился к выходу. «Скоро тебя найду», — бросил Неро, проходя мимо нашего стола. И произнес он это настолько хитро, что Киран ничего не заподозрил, решил, будто эти четверо переговариваются между собой. А ведь Неро уверенно обращался ко мне. Вздохнув, я положила ложку с рогу в рот и закрыла глаза. А когда их открыла, то увидела перед собой нашего декана, который уже представлял нам своего друга. Тоже декана, но из Академии Боревицы. Эндер Гершец, так его звали. Это был высокий, вполне молодой, но довольно высокомерного вида дракон. Каштановые локоны обрамляли его худое лицо, корей глаза смотрели въедливо и при этом немного нагло. Он уставился на меня немигающим взглядом, и в тот же момент я почувствовала, как господин Гершец лезет в мою голову. Магический дар можно оценивать по-разному, осторожно и вежливо. Сперва уловить идущие от мага вибрации, затем сопоставить их по шкале интенсивности. Заодно можно определить рабочую стихию мага, попытавшись понять природу этих самых вибраций. Но если фанила всеми стихиями одинаково, значит перед тобой универсал, как и должно было происходить в моем случае. Однако, чтобы разобраться, кто перед ним сидит, Эндер Гершец выбрал совсем другой путь, бесцеремонный. Без малейшего смущения он попытался вломиться туда, куда его не звали и где его не ждали, собираясь потоптаться по чужому нутру и рассмотреть все, что его душе угодно. И пусть я сама попросила об этой встрече, но декан Академии Боревицы явно решил использовать ее для своих целей оценить мой магический потенциал и понять, почему человечки позволили участвовать в отборе. Что ж, решила я, пусть смотрит. После чего позволила ему увидеть то, что хотела показать. Сперва водные вибрации, потом огненные, а потом, чтобы окончательно задурить ему голову, показала и земные с воздушными, одновременно уменьшая силу своего дара, пока он не исчез совсем. Теперь господин Гершетс мог видеть перед собой разве что обычную человечку, не способную даже на заклинание первой ступени. Декан из Баревицы моргнул, а я улыбнулась вполне любезно. Джойлин Грей представилась ему. Из Алирии, Академия Астейры, лучшая в нашем королевстве. Забавно. Пробормотал Гершец. Что-то в ней есть, Кейлор. Повернулся он к Вейру. Значит, это твоя темная лошадка. Если ты ответишь на ее вопрос, отозвался Вейр, то с меня будет еще одно пиво. Хотя я много раз говорил, что тебе стоит это бросить. Пагубные привычки плохо влияют на магический дар. Оставь меня в покое, Кейлор. Поморщился его друг. Значит, ответить на ее вопрос? Произнеся это, Гершец повернул голову и посмотрел мне в глаза. «Ну что же, задавай», — разрешил мне. «Раз ты такая бойкая, но помни, вопрос может быть только один». Вэйр нахмурился. Подозреваю, наш декан не ожидал, что его товарищ воспримет его слова настолько буквально. Но я не колебалась ни секунды. «Девушка из Алирии, которая училась в вашей академии», — начала я. «И старшекурсник, с которым она спуталась. Уверена, вы прекрасно знаете его имя». Я смотрела ему в глаза и не прогадала. Что-то в них промелькнуло. «Мой вопрос заключается вот в чем: Какое отношение этот дракон имеет к изначальным родам?» Гершиц немного помолчал, потом кивнул. «Прямое!» — ответил мне. После чего потянулся к пиву и заговорил с вайром о турнире, показывая, что наш с ним разговор окончен, и свой ответ я уже получила.